Красный калошник-галошник На рассвете морозного февральского дня население славного города Колоколамска было разбужено нестройным ружейным залпом. Жители в валенках, надетых прямо на исподнее, высыпали на улицы. Последовавший сейчас же после залпа на бат усилил тревогу. Натреснутые ченоровые звуки колоколов в крестоводвиженческой церкви были мощно поддержаны басовыми нотами, которые несли с колокольной храма о явлении Христа. Как всегда бывает во время неожиданной тревоги, граждане отлично знали, в каком направлении нужно бежать. И в скором времени спаса кооперативная площадь была запружена толпой. У могилы неизвестного участника в полном недоумении стоял весь штат Колокамской милиции, состоящий из четырёх пеших милиционеров и их начальника товарища Отмежуева. Ружья милиционеров ещё дымились. Отмежуев держал в руке наган, направляя дуло его к молочным небесам. "В кого стреляют?" закричал Никита Псов, врезаясь в толпу. Он несколько запоздал, и по его внешнему виду, сквозь распахнувшийся сторожевой тулуп гражданина Псова была видна волосатая грудь, увенчанная голубой татуировкой в виде голой дамочки с пенящейся кружкой пива, можно было заключить, что если он сейчас же немедленно не узнает, в кого стреляют, с ним может приключиться разрыв сердца. Но Атмежуев не ответил, задрав голову вверх, пронзительно посмотрел на низкие снежные облака. Постепенно и толпа заметила плывущий над площадью воздушный шар, похожий на детский мяч в сетке. «По вражескому самолету!» — отчаянным голосом скомандовал от Межуев. «Пальба шеренгой!» — шеренга, зазмурив глаза, выпалила. «Недолет!» — с сожалением крикнул Никита Псов. «Но все равно не уйдут, черти! Шляпами закидаем!» И тут же поделился с толпой своими соображениями. «Знаем мы этих летунов! Это из страны клятвии штурмовать наш колоколам склетят! Ясное дело!» Слух о нашествии врага и сторку собравшихся на площади протяжный вопль. Прежде чем Никита Псов, побежавший домой за топором, успел вернуться назад, Воздушный шар быстро пошел на снижение, через пять минут толпа уже различала большую камышовую корзинку и надпись, шедшую наискость шара «Красный калошник-галошник». Насчет явно русской надписи сомнений ни у кого не возникло. Всее подлинник, успевший занять наиудобнейшее место на могиле неизвестного участника, сразу же заявил, что надпись поддельная и сделана она коварными клитвицами для того, чтобы ввести колоколанцев в заблуждение и тем легче их завоевать.